В альбоме местечковые коммерсанты и молодые люди американского типа, племянники из Нью-Йорка. Мадам Минькович боится погрома. Она произвела меня в генералы, кормит Федю фаршированной щукой и по вечерам, чтобы я не скучал, усердно играет Шопена. Мне странно слышать любимые вальсы здесь, почти в гостинице, почти на вокзале. Ольга играла их. Увижу ли я ее? Или так в одиноких скитаниях и окончится моя жизнь? 6 декабря. Егоров рыщет по городу. Он не ест и не спит. Он обыскал еврейские лавки, перерыл дворы, подвалы и чердаки и даже заглянул на кладбище в собор. Он мрачен и говорит угрюмо. «Кто ее знает бесовку? Им бесом кабы что». Креста на них нет, ну да я ее разыщу, я ее из-под земли откопаю, я ей Кузькину мать покажу. Где это видано, чтобы баба сама из нога настреляла? Мало что ли на это у них халуев? Вот оно в Писании-то сказано: и се жена! Только не жена, ведь она ему, а тьфу, садком и ничего больше. Что же ты сделаешь с ней? Что сделаю? А уж мы с Федей придумаем что. Уж мы обмозгуем, ведь такую изжечь не грех. Он стоит у дверей прямой, седобородый и строгий. Я знаю, позволить ему и сожжет. 7 декабря. Мадам Минькович почти права. По улицам ходят патрули. Они следят за порядком, но порядка нет, много пьяных. Пьяные, трезвые солдаты и офицеры грабят. По всему городу идет беспросветное воровство, неприкрытый дневной грабеж. Вчера ко мне пришел врач, у которого покупили аптеку. Он жалуется. Он говорит, что при коммунистах жилось не хуже. Конечно, таскали в ЧК. Ну а теперь при вашей свободе не волокут в контрразведку? В контрразведке Егоров. Чем Егоров отличается от чекиста? Чем я отличаюсь от комиссара? Мы верим в разное, но по делам нашим нас не познать. Мы мазаны одним миром. Мы деремся между собой, а обыватель нас одинаково проклинает. Нас, белых и красных, у хлопцев чубы трещат. Но почему эти хлопцы терпят нас, как рабы? 8 декабря. Я раскрываю Евангелие, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Где наше воплощенное Слово, где наша истина, наша Божья благодать? Егоров наврал, неизвестно, за что воюем. Я знаю, почему я вешаю их, но я не знаю, зачем. В тылу фабрикуется царь, даже не царь, а царек, доморощенный и карикатурный Наполеон. В нем спасение России, спасение генералов и бар, спасение тех, кого с кровью выплюнул русский народ. Москва. Москва поругана и растоптана каблуком. Что мы дадим взамен? Иное, худшее поругание и такой же солдатский каблук? Или, может быть, сантиментальные фразы, бледную немочь новоявленных миробо?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 Мы подлые, злые, неблагодарные, Мы сердцем хладные скопцы. В особенности скопцы. За родину умирает горсть, За свободу борются единицы, А мирово произносит речи. Их послушать все изучено, Расчислено и предсказано. И увидеть все опрятно, чинно, благопристойно. Но поверить им, их маниловскому народолюбию,